Час 55 дня. Габрела решает не торопясь дойти пешком до указанного места. Ей надо успокоиться, привести мысли в порядок. Ибо близок час, когда не только самые тайные её мечты могут сбыться, но и самые жуткие кошмары стат явью. Пик т телефон. Это сообщение от её агента. Поздравляю, соглашайся на всё, целую. Она глядит на толпу, медленно флонирующую по набережной Круазет. Люди вроде бы сами не знают, чего хотят, а вот она знает. Теперь она больше не одна из толпы авантюристок, слетающихся в Каны и действующих наугад и наобум. У неё серьёзное резюме, внушающий уважение профессиональный багаж, и она никогда не пыталась победить в жизни лишь с помощью своих природных данных. У неё есть талант. И к встрече со знаменитым режиссёром она добилась сама, без чьей бы то ни было помощи, не стремясь никого поразить экстравагантностью наряда и даже не успев отрепетировать свою роль. Можно не сомневаться, режиссёр примет всё это во внимание. Она остановилась перекусить, до этой минуты вообще ничего не ела, и первый же глоток кофе вернул её к действительности. Так почему же всё-таки выбрали её? И какую роль ей предложит? А что, если Джипсон, просмотрев видеоролик, поймёт, что она ему не подходит? Успокойся, тебе нечего терять, прикрикнула она на себя, но внутренний голос настаивал: "Это твой единственный шанс". Шанс не бывает единственным, жизнь обязательно предоставит ещё один. Но голос не унимается: "Может быть, но когда это произойдёт?" А ты помнишь, сколько тебе лет? Она помнит. 25. Для актрисы, чтобы так с собой не делало, это много. Она расплачивается за сэндвичи кофе и направляется на причал, на этот раз стараясь держать свой оптимизм в узде и не называть других авантюристками. Идёт, повторяя про себя правила позитивного поведения, и эти мантры позволяют не думать о предстоящей встрече. Если ты веришь в победу, победа верит в тебя. Рискни всем во имя своего шанса, и отринет от себя всё, что сулит тебе спокойствие и уют. Талант это всеобъемлющий дар. Однако нужна отвага для того, чтобы пользоваться им. Не бойся быть самой лучшей. Но Габриэла сознаёт, недостаточно сосредоточиться на изречениях великих мудрецов и наставников. Надо попросить помощи небес. И начинает молиться, как всякий раз, когда впадает в смятение или тревогу. Она чувствует, что должна принести обед и решает, что если получит эту роль, пешком пройдёт от Кан до Текана. Если фильм в самом деле снимут. Если он получит мировой успех. Нет, достаточно просто сняться у Джипсена, её сразу заметят другие режиссёры и продюсеры. Вот если случится так, она совершит это паломничество. Стоя в условленном месте, она смотрит на море, снова проглядывая сообщение от агента. Если он уже в курсе дела, то стало бы дело это серьёзное. Но что значит совет соглашаться на всё? Переспать с режиссёром, с исполнителем главной роли? Прежде она на такое не отваживалась. Но сейчас готова на всё. Тем более, что любая женщина мечтала бы о связи с мировой знаменитостью. Она снова устремляет пристальный взгляд на море. Она могла бы успеть забежать домой и переодеться, но из суеверия не стала этого делать. Если уж отправилась на пробу в джинсах и белой блузке, в этом надо оставаться до вечера. Потом, ослабив пояс, садится в позу лотоса и, как предписывает йога, дышит медленно и глубоко, чувствуя, как всё тело, сердце, голова приходит в норму. Из подлетевшей к перу моторки выпрыгивает человек. Габриэла Шерри она кивает, и человек помогает ей спуститься в лодку, начинающую путь по морю, заполненному яхтами всех видов и размеров. Рулевой не произносит ни слова и, кажется, вообще уносится мыслями в неведомую даль, воображая, что происходит сейчас в каютах этих корабликов и думая о том, как хорошо быть владельцем одного из них. Габриэлла колеблется. В голове у неё роятся бесчисленные вопросы, И довольно одного приветливого слова, чтобы незнакомец превратился в союзника и помог ей драгоценной информацией насчёт того, как себя вести в таких обстоятельствах. Но кто он такой? Может быть, он даже обладает влиянием на Джипсона, а может быть, просто выполняет его поручения вроде этого, доставляет хозяйinu начинающих актрис. Нет, лучше уж не рисковать. Через 5 минут они подваливают к борту огромного белоснежного корабля с надписью на носу Сантьяго. Моряк спускает трап, помогает Габриэлю подняться на борт и через просторный центральный салон, где идут приготовления к сегодняшней вечеринке, ведёт на корму. Там, у маленького бассейна, стоят два столика под зонтиками и несколько шезлонгов. Нежность в лучах предвечернего солнца у бортиков сидят Джипсон и Звезда. Что ж, я согласилась бы переспать и с тем и с другим, думает она, улыбаясь этой мысли. Она чувствует себя уверенней, хотя сердце бьётся чаще, чем всегда. Звезда оглядывает её с головы до ног и улыбается ободряюще и сочувственно. Джипсом встаёт, отодвигает один из шезлонгов, расставленных вокруг стола, предлагает сесть, предварительно крепко пожав ей руку. Потом куда-то звонит и заказывает апартаменты в отеле. Громко повторяет номер, глядя на неё. Так она и думала. Отель. Отсюда отправитесь в Хилтон. Там лежат платья от Хамида Хусейна. Сегодня вечером вы приглашены на вечеринку на Кабдантип. Да. Это практически то, что она воображала. Роль отдают ей и зовут на праздник. Праздник на Каб-Дантип. Он поворачивается к звезде. Как ты считаешь? Давай лучше послушаем, что скажут наши гости. Джипсон кивает в знак согласия и жестом предлагает ей: "Расскажи о себе". Габриэлла начинает с того, где училась актёрскому мастерству, в каких роликах снималась. замечает, что оба слушают не очень внимательно. Здесь, конечно, звучали тысячи подобных историй. Но она уже не может остановиться и говорит всё быстрее и быстрее, сознавая, что вся её жизнь зависит от верно найденного слова, а подобрать его не может. Глубоко вздыхает, пытаясь освоиться и вести себя непринуждённо, и даже шутит, и старается выглядеть ни на кого не похожей. Но всё же, не на пять ни в силах отклониться от маршрута, прочерченного её агентом. Ещё через 2 минуты Джипсон перебивает: "Ну, прекрасно. Но всё это нам уже известно, мы и читали ваше резюме. Почему вы не говорите о себе?" Эти слова неожиданно ломают в ней какие-то внутренние барьеры. Вместо того, чтобы впасть в панику, она успокаивается, и голос её звучит уверенно и твёрдо. Я всего лишь одна из тех миллионов людей, которые всегда мечтали бы оказаться на этой яхте посреди моря и разговаривать о возможности работы хотя бы с кем-то одним из вас. И вам обоим это отлично известно. И потом, мне кажется, что бы я ни сказала, едва ли это способно что-либо изменить. Ну, ну что сказать? Что я незамужем? Да, как и у всякой девушки, у меня есть друг, он сейчас ждёт меня в Чикаго и молится, чтобы моя затея провалилась. Смех, раздающийся в ответ на её слова, снимает напряжение. Я буду бороться изо всех сил, хотя и знаю, что нахожусь на пределе своих возможностей. Актриса моего возраста создаёт проблемы для тех, кто управляет в киноиндустрии. Ещё я знаю, есть много девушек, не уступающих мне талантом или даже превосходящих меня. Выбрали меня, почему не знаю. Но я решила принять всё, что угодно. Быть может, это мой последний шанс. Быть может, то, что я сейчас говорю, мне навредит, но у меня нет выбора. Всю свою жизнь я готовилась к этой минуте, участвовать в кастинге, быть выбранной и работать с настоящими профессионалами. И вот, она пришла. Даже если этой нашей встречи всё и кончится, если даже я вернусь домой ни с чем, то по крайней мере буду знать, что у меня есть качества, благодаря которым я сумела попасть сюда. Это упорство и цельность. Я сама себе лучший друг и злейший враг. Прежде чем прийти сюда, думала, что не заслуживаю ничего этого, что обманучьи до ожидания, что люди, отдавшие мне предпочтение, ошиблись. Но другая половина моей души твердила, что это награда за то, что, сделав выбор, не свернула с пути, И пошла до конца. Она отводит глаза, внезапно чувствуя неимоверное желание расплакаться. Но усилием воли сдерживает слёзы, чтобы не подумали, что она прибегла к эмоциональному шантажу, а проще говоря, что бьёт на жалость. Бархатный баритон Звезды нарушает молчание. У нас, как и в любой другой сфере, есть честные люди, умеющие ценить профессионализм. Именно по этой причине я и нахожусь здесь. Так же сложилась судьба нашего режиссёра. Ситуацию, в которой ты находишься, мы испытали на себе и знаем, что ты чувствуешь. Перед глазами Габриэлы проносится вся её жизнь. Все те годы, когда она искала и не находила, когда стучала, а ей не открывали, когда просила, а её даже не удостаивали ответом. Когда вокруг царило безразличие столь полное, словно её вообще не существовало в этом мире. И когда ей приходилось слышать одни отказы, даже этому она была рада. Это означало, что кто-то всё же замечал, она живая, а потому заслуживает хоть какой-то определённости. Не могу плакать. Вспоминаются люди, которые твердили ей, что она гонится за недостижимым, а сейчас, если всё кончится хорошо, дружно скажут: "Я всегда знал, что у тебя есть талант". Губы её дрожат. Но она рада, что ей хватило отваги не строить из себя сверхчеловека, остаться хрупкой и слабой. И это производит важное изменение в её душе. Если Джипсон сейчас изменит своё решение, она сядет в моторку, не испытывая никаких сожалений, ибо в такой момент держала себя с достоинством. Она зависит от других. Большой кровью дался ей этот урок, но в конце концов она его усвоила. Она знала людей, гордящихся своей эмоциональной независимостью, хотя на самом деле они так же хрупки, как она. и плачут втайне ото всех и ни у кого не просят помощи они верят в неписаный закон о том, что мир принадлежит сильным и в то, что выживает самый приспособленный и напрасно будь так род человеческий давно бы пресёкся или его вообще не существовало бы потому что особи этого вида довольно долго нуждаются в защите, опеке и уходе Отец как-то раз упомянул, что хоть какую-то способность к выживанию люди приобретают лишь к десятому году жизни, тогда как детёныш жирафа на шестом часу, а пчела уже через 5 минут после рождения. "О чём вы думаете?" спрашивает Звезда. О том, что с большим облегчением поняла: не надо притворяться сильной. На каком-то этапе моей жизни мне было трудно общаться с людьми, потому что считала, будто лучше всех знаю, как достичь цели. Мои любовники бросали меня, и я не могла понять причину. Но однажды на гастролях я заболела гриппом и должна была оставаться в номере, как не отвратительно мне было думать, что мою роль сыграет другая. Не могла есть, бредила, и когда вызвали врача, он сейчас же отправил меня домой. Я думала, что потеряла и ангажемент, и уважение коллег. Ничего подобного. Меня завалили цветами, и телефон звонил беспрерывно. Все справлялись, а моё здоровье, те самые люди, которых я считала соперниками, которые оспаривали у меня место под софитами, беспокоились обо мне. Одна актриса даже прислала мне открытку с текстом статьи врача, работавшего в тропиках. Всем из знаем распространённую в Центральной Африке сонную болезнь. Но надо понимать, что есть аналогичный недуг, поражающий душу, а не плоть. Опасный недуг, поначалу никак не проявляющийся. Как только ты заметишь малейший признак равнодушия или отсутствия интереса к ближнему, бей тревогу. Единственный способ предотвратить эту болезнь это понять, что душа страдает и сильно страдает. Когда мы принуждаем её скользить по поверхности, душа любит красоту и глубину. Звезда, слушая её, вспоминает строчки из своего любимого стихотворения, выученного ещё в школе, а теперь, когда он видит, как неумолимо бежит время, пугающего его, тебе придётся оставить всё и всех, и меня одного считать своей мерой вещей. Должно быть и впрямь сделать выбор это самое трудное, что есть в жизни человеческой, думает он. И покуда актриса рассказывает о себе, в памяти его оживают вехи собственного пути. Первый серьёзный шанс, который он получил благодаря своему таланту театрального актёра. Жизнь менялась ежеминутно и разительно. Слава росла так стремительно, что он не успевал приспособиться к ней. а потому принимал приглашения туда, где ему не стоило бы появляться, и отказывался от встреч с способных очень и очень посодействовать его карьере. Деньги, пусть и не огромные, которые давали ему ощущение всемогущества. Дорогие подарки, экзотические путешествия, частные самолёты, роскошные рестораны, гостиничные апартаменты, казавшиеся ему теми королевскими чертогами, о которых он читал в детстве. Первые рецензии, слова уважения и восхищения, похвалы и восторга, трогавшие его до глубины души. Целые мешки писем, приходившие со всего света. Поначалу он даже старался ответить на каждое и даже иногда назначал свидания девушкам, присылавшим ему свои фотографии, пока не убедился, что это совершенно немыслимо. А агент не объяснил, что это не только нежелательно, но и опасно, и он может попасть в ловушку. Тем не менее, он на сейчас ещё испытывал особую отраду, узнавая, что поклонники изучают каждый его чих и вздох, открывают посвящённые ему сайты в интернете, яростно защищают от любого критического замечания мелькнувшего в прессе, и неуисто оспаривают мнение, будто в последней своей роли Он был не столь уж блистательный убедителем. Годы меж тем идут. То, что раньше было чудом или подарком судьбы, ради которого он согласен был на вечное добровольное рабство, стало превращаться в единственный смысл жизни. Так что если заглянуть хоть немного вперёд, сердце заノет. Всё это может когда-нибудь кончиться. Появляются другие актёры, они моложе, они готовы работать и светиться больше, а получать меньше. Придаются похвалы, есть фильмы, а ведь он снялся чуть ли не в 99, которые никто не помнит даже по названиям. Меняются и финансовые условия. Он полагал, что эта работа не кончится никогда, и побуждал своего агента держать гонорарную планку в заоблачных высях. И в итоге Его приглашают сниматься в серии же. Первые признаки жизни подаёт отчаяние, проникающее в мир, который ещё совсем недавно жил по формуле быстрее, выше, сильнее. Снижать себе цену надо постепенно, и соглашаясь на роль, непременно добавлять, что хотя гонорар несопоставим с обычными его расценками, он сейчас всё же подписывает контракт только потому, что уж очень пришёлся по душе этот образ. И продюсеры делают вид, что верят, и агент притворяется, будто сумел обануть их, хотя знает, как важно для сохранения легенды, чтобы его клиент появлялся на фестивалях подобных этому и всегда выглядел востребованным и немного недоступным. Пиар-менеджер предлагает сфотографировать, как он целуется с какой-нибудь знаменитой актрисой, снимок может украсить обложку скандального журнальчика. уже выбрали партнёршу, которой тоже остро необходима публичность, и договорились с ней. Теперь осталось только найти подходящий момент во время сегодняшнего гала-ужина. Всё должно выглядеть как нечто спонтанное. И оба должны быть уверены, что рядом найдётся фотограф, но при этом они ни в коем случае не должны замечать направленный на них объектив. Потом, когда снимки опубликуют, он и она сначала будут всё отрицать, потом объявят это вторжением в частную жизнь, потом их адвокаты подадут на издание в суд, а уж пиарщики постараются, чтобы эта тема как можно дольше фигурировала в СМИ. А если вдуматься, он, несмотря на долгие годы работы и громкую славу, не очень-то отличается от девушки, сидящей сейчас напротив. тебе придётся оставить всё и всех, и меня одного считать своей мерой вещей. Джипсон нарушает тишину на добрых полминуты, установившуюся здесь, в этой идеальной декорации. Палуба яхты, солнце, кубики льда в высоких стаканах, крики чаек, лёгкий, дарующий прохладу ветерок. Но вы, наверное, прежде всего хотели бы узнать, на какую роль мы вас берём. Тем более, что название фильма может до премьеры 100 раз поменяться. Ответ прост. На роль его партнёрша. И он указывает на звезду, иными словами, на главную женщину. А следующий вопрос должен быть таков: почему я, а не какая-нибудь знаменитость? Верно? Эх, <с corpée> да. Могу объяснить. Дело в цене. У картины, которую я буду ставить, продюсером впервые выступит Хамид Хусейн, ограниченный бюджет. Половина уйдёт не на производство, а на рекламную кампанию. И потому нам нужны звезда, на которую пойдёт публика, и никому пока неизвестная, а значит, дешёвая актриса. Такая практика ни вчера началась, и ни завтра кончится. С тех пор, как киноиндустрия стала повелевать миром, студии стараются, чтобы не угасла идея того, что слава и деньги друг без друга не ходят. Я помню, как ещё в детстве, увидев огромные имения в окрестностях Голливуда, думал, что актёры получают чудовищные барыши. Это не так. Те, кто может сказать, что получает огромные деньги, наберётся всего человек 10-20. Прочие живут в тварях химеры и мнимости. Дом для них арендует студия, туалеты, драгоценности, автомобили получены на прокат и создают лишь видимость роскошной жизни. К студии оплачивают весь гламур, актёры же получают скромное жалование. К нашему собеседнику, он кивнул в сторону звезды, это не относится. А вот к вам в полной мере Звезда не знает, насколько искренни эти слова Джипсена, и в самом ли деле тот считает, что сидит рядом с одним из величайших актёров современности, или отпустил такую замысловатую шпильку. Впрочем, всё это не имеет ни малейшего значения, лишь бы контракт был подписан. Продюсер в последнюю минуту не передумал, сценаристы к сроку сдали текст, бюджет не был превышен, а превосходно задуманная пиар-кампания началась вовремя. Ему сотни раз приходилось видеть, как гибнут не начавшиеся, много обещающие проекты. Что ж, это в порядке вещей, такова жизнь. Но после того, как совсем недавно его работа оказалась почти незамеченной публикой, он отчаянно нуждается в громком успехе. А у Джипсона есть все возможности этот успех обеспечить. Я, согласна, говорит девушка. Мы уже обо всём договорились с вашим агентом. С нами вы подпишете эксклюзивный контракт. На съёмках первой картины будете получать 5.000 в месяц в течение года и возьмёте на себя обязательство появляться там и говорить то, где и что определят ваши пиар-менеджеры. И уж во всяком случае, не высказывать собственных мыслей. Это понятно? Габриэлла кивает. Что ей остаётся? Ответить, что 5.000 зарплата секретарши в Европе? А какой смысл? Надо либо соглашаться, либо отказываться. И она хочет показать, что без малейших колебаний принимает правила игры. И хотя продолжает Джипсон: "Вы будете жить как миллионерша и вести себя как суперзвезда, прошу помнить, на самом деле это не так. Если всё пойдёт гладко, на съёмках следующего фильма будете получать 10.000" В своё время мы и вернёмся к этому разговору, тем более что у вас в голове гвоздь дём засядет одна мысль: когда-нибудь я отомщу за всё это. Ваш агент, разумеется, в курсе наших предложений и знал, чего следует ждать. А вы, похоже, нет. Это совершенно неважно. Имстить я никому не собираюсь. Джипсон будто не слышит или делает вид, что не слышит. И я позвал вас не за тем, чтобы говорить о ваших пробах. Скажили ли, что получилось? Просто великолепно. Я очень давно не видел ничего лучше. А пригласила сюда, чтобы вы с самого начала уяснили себе, на какую почву вступаете. Многие актёры и актрисы, снявшись в первом своём фильме, считают, что весь мир у их ног и желают изменить правила. Однако договор уже подписан, сделать ничего нельзя, вот они и впадают в депрессию и даже подумывают о самоубийстве. Теперь мы проводим новую политику. прежде всего разъясняем, как всё будет. В вас отныне будут уживаться две женщины. Одну, если всё пойдёт хорошо, будет обожать весь мир, вторая же будет знать и постоянно помнить, что не обладает абсолютно никаким могуществом. А потому я вам советую, прежде чем идти в Хилтон и примерять туалеты для сегодняшней вечеринки, хорошенько подумайте о последствиях. Когда переступите порог номера, увидите четыре экземпляра многостраничного контракта. Пока не подписали, вам принадлежит целый мир, и жизнью своей вы можете распоряжаться по собственному усмотрению. А когда поставите подпись, перестанете быть хозяйкой самой себе. Мы будем контролировать всё: от фасона вашей стрижки до ресторана, в котором должны будете обедать, даже при полном отсутствии аппетита. Разумеется, когда прославитесь, сможете зарабатывать большие деньги на рекламе. По этой самой причине ваши коллеги, как правило, соглашаются на наши условия. Оба поднялись. Ну, как по-вашему, годится она вам в партнёрши? Она станет замечательной актрисой. Когда другие претендентки стараются показать лишь свой профессионализм, она проявляет непритворную эмоцию. Джипсон позвал того, кто должен был доставить Габриэлу на пирс, и сказал ей на прощание: "Не думайте, что эта яхта принадлежит мне". И она правильно поняла смысл этих слов.